Глава девятая. Водитель действительно поджидал Лизу у дверей, как будто точно знал, когда она выйдет. Уже и машину подал. У нее вдруг возникла мысль, а не сообщи она отцу, что уходит, встречали бы ее вот так на входе. И почему-то подумалось, что встречали бы точно так же. «Добрый вечер, Елизавета Феликсовна!» Приветливо поздоровался мужчина. Лиза набрала побольше воздуха в легкие и медленно выдохнула. «Добрый вечер, Арсений, и зовите меня просто Лиза, хорошо? А то я так начинаю чувствовать себя старой». «Хорошо», — кивнул мужчина, открывая ей дверь. И все равно при отце он будет называть ее по имени-отчеству. Вслух не прозвучало, но об этом знали оба. «Привыкай», — сказала себе Лиза, усаживаясь на заднее сиденье. «Куда поедем?» «Домой, пожалуйста». Мужчина снова кивнул и плавно тронул машину. «По дороге заедем, купим цветных маркеров, хорошо?» Неожиданно для себя сказала она. «Хорошо». Тот не обернулся, но глянул на нее в зеркало заднего вида, не понимая, зачем дочери хозяина понадобилось самой покупать констовары. Ализе хотелось как-то сломать ход событий, привнести в них что-то свое, протест. Маркеры она купила, а потом оставшуюся дорогу сидела, уткнувшись в стекло и ощущая усталость. Наступило эмоциональное выгорание. Как добрались, она и не заметила, пока водитель не проговорил. «Приехали, еле э, Лиза». «А, спасибо». Встрепенулась она, поблагодарила и вышла в открытую дверь. Тот развернулся и отъехал обратно. Понятно, хозяина забирать. А перед особняком на гостевой стоянке стояла машина. Лиза прежде ее тут не видела. Хотя, впрочем, а что она вообще тут видела? Живет здесь без году неделя. Да и, честно говоря, безразлично было. Поднялась на крыльцо, вошла в холл, и там ей попалась горничная Маша. Они с ней не виделись уже два дня. Горничная спросила шепотом, как дела, и будет ли Лиза на ужине. Та также шепотом ответила, что будет. Но при этом так мученически закатила глаза, что обе не удержались от смеха. Слово за слово девушки разговорились, и Лиза так и забыла свой пакет с канцелярией на антикварном столике в холле. Вспомнила о маркерах только когда уже поднялась в свою комнату. Быстро переоделась и спустилась за ними вниз. Пакет так и лежал на столике. Лиза взяла его и собиралась подняться, как с парадной музейной лестницы послышались голоса: Две женщины. Лиза узнала голос мачехи, вот с кем ей точно не хотелось лишний раз сталкиваться. Она отошла вглубь холла, поближе к двери, ведущей в служебные помещения. По лестнице действительно спускалась супруга Серова Лариса. Мачеха была оживлена и улыбалась собеседнице. Лиза узнала и ее. Трудно было бы не узнать эту шикарную ухоженную брюнетку, если она за последние дни столько раз видела ее фото. И все в основном в обществе того самого мужчины, за которого Лизе предстояло выйти замуж. В гостях у мачехи была любовница Марка Савельева. Неожиданно Лиза ощутила, что сзади кто-то беззвучно подошел. И тут же раздался тихий, вкрадчивый голос Олега. «Здравствуй, сестричка. Давно не виделись». «Здравствуй», — с досадой проговорила Лиза, понимая, что ее подловили. Мужчина стоял слишком близко, почти касался ее спины. Но поднимать сейчас шум было не с руки. Лиза поморщилась и постаралась отодвинуться. Олег только насмешливо хмыкнул и проговорил, склонившись к самому ее уху. «Знаешь, кто это?» От его голоса по шее побежали неприятные мурашки. Олег, видимо, заметил и тут же противно хихикнул и специально подул ей в шею, да еще положил руки на плечи. Неизвестно, что он там себе навоображал и на какой эффект рассчитывал, но на сегодня лимит был исчерпан. Он доставил ей дискомфорт. И только. Спокойно, не спеша, но решительно Лиза отстранилась, скользнув по нему равнодушным взглядом и сказала, не повышая голоса. «Да, знаю, это любовница Марка Савельева. Она могла видеть, как меняется выражение его глаз». Вместо победного злорадства возникло недоумение и даже растерянность, а потом холеное лицо сводного брата снова перекосило. «Красивая баба», — сказал он, демонстративно облизнув губы. «Во вкусе твоему жениху не откажешь». «Завидуешь?» — чуть заметно скривила губы в усмешке Лиза. «Нет, тебя жалею», — он смерил ее красноречивым взглядом. Конечно, удар достиг бы цели, будь Лиза просто обычной молодой девушкой. Невестой, влюбленной в своего жениха, погрязшей в розовых мечтах об идеальной свадьбе, белом платье, колечках, сердечках и прочей лабуде. Да просто влюбленной женщиной. Его слова убили бы ее. Но все далеко не так. И сейчас Лиза смотрела Олегу в глаза и думала что впервые благодарна отцу за его сухость и циничный прагматизм. «Работа», — так он обозначил ее будущий брак, отличная формулировка. «Благодарю за сочувствие», — проговорила она, и пошла прямо к парадной лестнице. Между тем, когда Лиза начала подниматься, мачеха и ее гости уже почти спустились до половины. При виде ее женщины тут же смолкли и дружно на нее уставились. «Добрый вечер», — проговорила Лиза, проходя мимо, и даже изобразила улыбку. «Добрый вечер», — ответила мачеха сквозь зубы. Лиза знала, что ей сейчас смотрят вслед. Пекло между лопаток. Плевать на это все, она тут на работе, а вечером надо будет стребовать обещанный телефонный звонок маме. Она и так слишком долго ждала. Лестница, казавшаяся бесконечной, закончилась. Лиза свернула в коридор и, наконец, скрылась от этих взглядов, прожигающих ее насквозь. Как будто сдавливающий грудь-обруч отпустил. Она тряхнула головой и хотела пойти дальше, но, видимо, не судьба была сегодня остаться в одиночестве. «Постой!» Ее снова нагнал Олег. Хорошо, хоть на этот раз не стал хватать за руку просто остановился перед ней, замер, вглядываясь, прищурился. «Неужели тебе действительно все равно?» «Как же ей это все надоело!» «Представь себе!» — ответила она и хотела обойти мужчину. «Нет, подожди! Ты что, не понимаешь, сестричка? У тебя против нее просто нет шансов! Твой Марк ее ради тебя не бросит, потому что таких баб не бросают!» Сказано было с таким страстным придыханием, что Лизе стало смешно. А он все искал в ее лице признаки уязвленного самолюбия и хмурился совсем как мальчишка, не понимающий, почему его каверза не удалась. Тогда Лиза склонилась к нему и доверительно шепнула. «Ты не тушуйся, братец. Попробуй к ней подкатиться. Вдруг она оценит. Тогда и у тебя появятся шансы». «Сука!» Процедил Олег, когда до него, наконец, дошел смысл сказанного. «И тебе доброго вечера», — проговорила Лиза и пошла дальше. У себя в комнате бросила пакет с маркерами на компьютерный стол. Постояла чуть-чуть, разминая шею. Что ни говори, она валилась от всего этого усталость. Принять душ, расслабиться, прилечь... Она еще раздумывала, когда в дверь постучалась горничная Маша и сообщила. Приехал хозяин и передал, что ее присутствие на ужине обязательно. Ну, обязательно, так обязательно. Душа она все-таки приняла. Должно же в жизни происходить хоть что-то безотносительно приятное. Стояла под струями теплой воды, закрыв глаза, и искала положительные моменты. И да, они были. Хотя бы то, что благодаря наставнику она стала лучше разбираться в особенностях составления договоров. Он указывал на важные детали, подчеркивал, на что именно она должна в первую очередь обращать внимание. Лиза еще не знала, зачем оно ей в будущем может понадобиться, но это был, несомненно, положительный момент. А вот одевалась она сегодня к ужину с особой тщательностью. Хотелось выглядеть. Не для кого-нибудь. Для себя. Белый сарафан из легкой воздушной ткани на широких бретелях, изящные белые босоножки, очень мягкие и удобные, несмотря на высокий каблучок. Чистые волосы она собрала в мягкий хвост на затылке и повязала темно-синей лентой. Незначительное количество косметики. Длинные серьги из белого серебра, похожие на веточки с маленькими бусинками кораллов на концах. Неплохой образ. Когда выходила из комнаты, чтобы к семи часам спуститься в столовую, честно говоря, опасалась снова наткнуться на Олега. Но его в коридоре не было. Вместо него ей встретился отец. Он аж замер, оглядывая ее. Потом тряхнул головой и проговорил изменившимся голосом. «Ты замечательно выглядишь». «Спасибо». Лиза отвела глаза. Ей было приятно. Ужин прошел как обычно, за исключением того, что мачеха странно на нее поглядывала, как будто что-то обдумывала. И Олег, увидев ее, он в первый момент ошарашенно уставился. Лиза буквально видела, как его глаза затягивает странной мутью. И потом тоже ел ее взглядом до тех пор, пока отец не намекнул ему выразительно. После этого сводный брат сидел, уставившись в тарелку, и только ужин закончился, сразу бросил приборы и ушел. Лизе не хотелось анализировать его странное поведение. Как только они вышли из столовой, она сразу же обратилась к отцу. «Я бы хотела поговорить». Тот взглянул на нее долгим взглядом, сказал. «В кабинет!» И первым пошел вперед. В кабинете уже привычным жестом показал ей на кресло, а сам пошел к окну. Но на сей раз Лиза не собиралась упускать инициативу. «Я хочу поговорить с мамой. Вы обещали». Мужчина поморщился, проведя ладонью по седым волосам. «Ты могла бы уже обращаться ко мне на «ты».» Медленно пошел к столу, остановившись, добавил негромко. «И называй меня папой». Он смотрел ей в глаза. «Странный взгляд. Правила изменились?» «Я хочу поговорить с мамой. Телефонный звонок. Ты обещал мне его, папа?» «Да», — опустил голову он. Потом набрал что-то в своем гаджете и протянул ей. «Только недолго». Зуммер пошел, а у Лизы тряслись руки. Она чуть не оглохла от волнения, когда услышала далекий слабый голос матери. Разговор действительно был короткий, но мама успела сказать, что ей сделали операцию, прогноз положительный, но теперь предстоит курс химиотерапии, а потом реабилитация. «Все, довольно, вмешался Серов. Отобрал телефон, сказал сам несколько слов и отключился. Лиза уже ничего не слышала. У нее неконтролируемо текли слезы. Звенящая тишина повисла в кабинете. Наконец она вытерла слезы и смогла проговорить. «Спасибо». Отец ничего не ответил, отвернулся, пряча глаза. И как-то вздохнул, как будто ему воздуха мало. Опять повисло молчание. Теперь Лиза сама не знала, что говорить. Так и сидела, теребя пальцы. Сиров начал сам. «Теперь о делах». «Да, я слушаю, папа». Вскинула она на него взгляд. «У меня сегодня был Марк». Лиза кивнула, моментально сосредотачиваясь. Он говорил, глядя куда-то вглубь своего стола и медленно цедя фразы. «Он хочет увидеться с тобой. Просил дать твой номер телефона. Я не дал». Теперь он смотрел ей прямо в глаза. Ализе вспомнилась любовница Савельева, с которой она столкнулась сегодня прямо здесь, в этом доме. Разговор перешел на деловой тон. Работа. Правильно сделали, что не дали. Сделал. Это излишне. Что насчет встречи? Мне кажется, он хотел о чем-то говорить с тобой. Да, я встречусь с ним. Время и место назначь сам. Завтра в три подойдет? Он назвал еще и кафе. «Подойдет», — сказала Лиза.